Суббота. В путь мы выступили на самом рассвете, и самый тормозной зомби даже погнался за нами, несмотря на то, что уже горел. Мы с лёгкостью оставили его позади, но затем наткнулись на парочку скелетов, точно там же, где и вчера. Снова они нас не заметили, утопали в том же направлении, как и вчерашние. После этого Я остановился так резко, что шагавший следом Ник налетел на меня. «Эй, ты чего?» — обиженно воскликнул он. «Знаешь, куда они идут?» — спросил я. «Нет». «К домику Вики». «Ну и что?» Ник поправил очки и гордо задрал нос. «Нам до нее нет никакого дела. Вспомни, как она сказала, что мы ей не нужны». Мало ли кто чего сказал. Ну да, я тоже порой, когда злюсь, говорю всякие обидные вещи, а потом жалею, приходится извиняться. А что делать? Так что пойдём и посмотрим, что там у неё. Про фантомов я говорить не стал, а то никто точно перетрусит и забудет даже, что фантомы появляются только по ночам. Нехорошо. Пусть мы поссорились, она всё равно девочка, а девочку обижать плохо, нужно их защищать от всяких там Ник поворчал ещё немного, а я на всякий случай взял в руку новый каменный меч. В тайге было, как всегда, сумрачно, а потом спереди донеслось громкое клацанье. Скелеты, и много. Мы аккуратно выглянули из-за ствола, и я обомлел. Ходячих костяков была толпа. Сталкиваясь друг с другом, они бродили вокруг хижины Вики топтались по её огороду без забора и не сгорали, ведь всюду лежала очень густая тень от высоченных деревьев. "Ничего себе", прошептал Ник. Один из скелетов увидел нас. Я об этом догадался, потому что мимо пролетела стрела. Вторая ударила меня в плечо, и это оказалось почти так же больно, как укус паука. Третья ранила Ника. Уходим, закричал я, и мы помчались прочь. К счастью, за нами погнался только один скелет, и тот быстро потерял нас из виду и отстал. Надо её спасать, заявил я, когда мы оказались в безопасности. Военный совет. Ух, как нам не хватало в этот момент костра и трубки мира, которую можно передавать друг другу. Придумывая план нападения на глупых и неповоротливых бледнолицев. Ха-ха, а ведь скелеты и правда бледнолицы. Бледнее некуда. Вот умора. Их слишком много, сказал Ник. И они стреляют. Мечом всех не порубишь. Да, толпа скелетов это не зомби, и даже не пара пауков. Я погрустнел. Но есть вещь, которая может их убить, продолжил он. Солнце Предлагаешь срубить парочку деревьев, чтобы свет попал на скелетов? Да ты что? Они же нам не дадут. А мы сделаем это чуть в стороне. Ник глянул на меня победоносно, а потом Ну, выпалил я, когда пауза слишком затянулась. Заманим их туда. Это как? На косточку, как собак? Нет. На тебя. Я остолбенёл. Это что? На меня собираются ловить скилетов, точно зубастую щуку на живца. Подобное слово я слышал от дяди Толи, папиного брата. Он рыбак и всё время приносит вкусные трофеи. А мама их потом жарит или варит, и получается так, что просто объедение. Но это же надо посадить меня на крючок? Нет, не хочу. Ты бегаешь быстрее меня, сказал Ник. Так ведь «Ну да, спорить с этим я не мог. Ты выскочишь к ним, и они все побегут за тобой, а ты приведешь их под солнце». «Но они же будут стрелять!» «Но ты же можешь уворачиваться?» спросил Ник. «Ну да». «Точно, я же настоящий ниндзя. Я буду уклоняться от стрел, и глупые бледнолицые скелеты в меня не попадут. Ю-ху! Круто! Это будет настоящий подвиг!» Давай, согласился я. Чего же мы ждём? Ну, подвиг пришлось отложить на следующий день, потому что этот мы потратили на создание большой поляны. Вырубили все деревья на участке 10х10 10 блоков, да ещё и позбивали листву. Добыли несколько яблок, но вообще развлечение так себе, не очень. Кроме того, топоры приходится менять. Но зато у нас теперь очень много древесины. Очень при очень